Крамолы они не избыли. Начальники, за редкими исключениями, отстояли свое право высших назначений в случаях комиссарского неодобрения. Революционная власть не довела своего мероприятия до логического конца, как это сделали потом большевики, вручив комиссарам право распоряжаться жизнью и смертью, опекаемых ими военных начальников. Впрочем, и там этот опыт скоро подошел к концу, постепенно отбрасывая все завоевания революции в области демократизации армии, как то выборные начала, митинги, комитеты, упразднение единоличной дисциплинарной власти. Советская власть посигнула и на институт войсковых комиссаров. По докладу Троцкого, еще на седьмом съезде советов, принципиально принят был вопрос об уничтожении этого института. Меру эту предполагалось провести постепенно, причем комиссаров должны были заменить помощники командиров по политической части. Итак, в русской армии вместо одной Появились три разнородные, взаимно исключающие друг друга власти, командира, комитета и комиссара. Три призрачные власти, а над ними тяготело, на них духовно давило своей безумной, мрачной тяжестью власть толпы. Рассматривая вопрос о новых органах, комиссарах и комитетах и об их роли в судьбах русской армии, я стоял исключительно на точке зрения сохранения наших вооруженных сил как важного фактора в грядущих судьбах нации. Но было бы неправильно ограничиться такой постановкой вопроса вне зависимости его от общих законов, управлявших жизнью народа и ходом революции. Скажу больше, все эти исходящие явления носят печать логической последовательности и неизбежности в силу той роли, которую пожелала играть революционная демократия. В этом был весь трагизм положения. В распоряжении социалистической демократии совершенно не было подготовленных элементов для технических аппаратов управления армией. И вместе с тем не было ни решимости, ни возможности подавить сопротивляемость буржуазной демократии и командного состава, заставив их работать во славу социализма, как это сделали впоследствии большевики, заставившие методами кровавого, беспощадного истребления служить коммунизму, остатки русской интеллигенции и офицерства. Став фактически у власти и поставив известные цели и задачи, революционная социалистическая демократия знала хорошо, что те элементы управления и командования, которые должны проводить их в жизнь, совершенно не разделяют ее взглядов. Отсюда неизбежное недоверие и желание ослабить влияние и значение этих элементов. Но какими методами в силу потери идеи государственности и любви к родине центральный революционный орган в борьбе с политическими противниками проводил методы разрушения, не заботясь о том, что они одновременно были направлены на разрушение страны и армии.